Глава третья. Весть о случившемся с Николаевым крутом изменении денежных обстоятельств разнеслась быстро, так что в тот же день вечером, заглянув в клуб, он там увидел совершенно иное отношение к себе. Молодые люди, его недавние приятели, не встретили его по обыкновению радостными восклицаниями, а держались с ним как-то конфузливо, разговаривали отрывками и звали его полностью по имени и отчеству, а не просто «Саша Николаевич, как прежде». Старики, то есть более почтенные и важные члены клуба, те и вовсе не замечали его, или же только кивали головой, не подавая ему руки. Среди всех этих людей не нашлось ни одного, который отнесся бы к нему сочувственно. Главной причиной тут было вовсе не то, что Николаев решился средств. Это имело лишь косвенное, посредствующее влияние. От Александра Николаевича отвернулись потому, что он был без рода и племени, одержал себя в обществе, словно имел видную родню – не замечал, что ему теперь нужно быть потише, имея одних знакомых, а родственников никого, и что скрывал от них это раньше, теперь же это всплыло. Поусердствовал, разумеется, оскорбленный Сашей Николаевичем граф Савищев. После сцены в ресторане он отправился прямо в клуб, чтобы спросить себе там обед, потому что еда с Сашей Николаевичем для него была прервана в самом начале, и насытиться он не успел». «Здесь, в клубе, Савищев сейчас же стал рассказывать, что известный всем Николаев на самом деле просто-напросто авантюрист, с которым нужно быть осторожным. Он рассказывает историю о каких-то якобы тысячах рублей, получавшихся им неизвестно откуда, а теперь будто бы отнятых у него, но это едва ли вероятно. Вернее же, он просто добывал свои средства темными делами, а теперь боится попасться и потому бросает прежние занятия, уверяя, что разорился». Во всяком случае, факт тот, что этот неизвестно откуда взявшийся человек нищий, и водиться с ним надо с осторожностью. Граф Савищев также говорил обо всем убедительно, и его словам было больше веры, потому что именно он до сих пор был ближе всех к Николаеву. Новость явилась очень интересной, стала быстро передаваться, и все говорили только о ней. «Вы слышали Николаев-то?» «Какой Николаев?» «Да этот, Саша Николаевич». «А, Саша Николаевич, и что же он...» «Да оказался авантюристом, чуть ли не шулером. Не может быть!» «Да вот, граф Савищев рассказывает, пойдите к нему». И шли к графу Савищеву, и тот снова рассказывает и повторяет свои доводы, злобствуя на прежнего друга. Пущенная вовремя словцу авантюрист тоже сделала свое дело, окончательно и сразу испортив репутацию Саши Николаевича. Словом, когда он поздно вечером заглянул в клуб, там уже все были восстановлены против него, и ему только оставалось пожалеть, зачем он явился сюда». Он понял, что это работа графа Савищева, почувствовал к нему еще большее омерзение, но не стал так или иначе рассеивать впечатление или объясняться, ему было все равно. Такое же отношение, как и в клубе, встретил Саша Николаевич во всех других местах. В театре его не замечали, на улице отворачивались от него, если и принимали где-нибудь, то очень сухо, а в большинстве случаев ему отвечали, что дома нет». Даже в тех домах, где недавно еще за ним ухаживали, как за богатым женихом, теперь он находил двери запертыми. Попробовал было Саша Николаевич обратиться к лицам влиятельным, которые его знали и были к нему благосклонны, но и в них произошла перемена. Он объяснял им свое положение, они его молча выслушивали, качали головами и говорили, что ничего сделать не могут». Саша Николаевич был настолько наивен, что просил сам за себя, воображая, что этого достаточно, и не понимая, что в особенности в таком городе, как Петербург, для того, чтобы получить что-нибудь, нужна прежде всего протекция, то есть чтобы просили другие. У Саши Николаевича, кроме самого себя, других не было никого».